Глава 8 Мы двигались вперед в напряжённой тишине, нарушаемой только хрустом изморози под сапогами и приглушённой руганью техножреца. Логош никак не мог угомониться, и в конце концов солдаты перестали обращать на него внимание. Гриффин и ее огневая команда восприняли мое распоряжение продолжить поиски как истинные профессионалы, не рассуждая и не выказывая недовольства, если оно и было. Каждый мог понять, от результатов вылазки зависит безопасность товарища наверху, и, что немаловажно, наше собственное. Что касается меня самого, то я вполне разделял отвращение логаша, подкрепляя его немалой дозой страха. Все мои инстинкты, врожденные и приобретенные за долгие годы службы, твердили одно – как можно скорее вылезай из пещер, под любым предлогом садись в первый же шаттл и лети куда подальше, хотя бы в относительную безопасность чистоты сердца. «Комиссар?» Позвал Юрген, и я внезапно осознал, что нашёптываю себе под нос одну из летаний командования. А это было уже что-то. Клянусь, я никогда не делал этого в здравом уме и твёрдой памяти с тех пор, как покинул с холу. «Ничего», – поспешно ответил я, выдохнув облачко быстро застывающего пара в окружающую полутьму. Просто прочищал горло. «А, ладно», – кивнул мой помощник, как всегда невозмутимо, и отошел, держа Мэлтона, готовя поперёк груди. Логаш кинул на меня неприязненный взгляд. «Страх убивает разум, да?» Спросил он, и я понял, что слух техно-жреца уж точно сверхъестественно улучшен. «Полагаю, сегодня вы это уже доказали. Я едва поверил собственным ушам, мы находимся между двумя самыми кошмарными врагами, каких только можно найти. Этот железный идиот дуется от того, что ему не позволили раскрабить какую-то дурацкую гробницу. По крайней мере, у меня достаточно мозгов, чтобы понимать, кого и когда мне следует бояться». Огрызнулся и в ответ. Мы уставились друг на друга, будто дошкольники, чего словесного запаса не хватило, чтобы продолжить оскорбление. Я уверен, мы бы перешли к тычкам и затрещинам, если бы голос Хейл не прервал нас, возникнув в моем микрокоммуникаторе. «Вижу свет впереди!» Дрожь дурного предчувствия пронзила меня. Мы были слишком глубоко под землей, хотя тоннеля понемногу забирала вверх на протяжении нескольких последних километров... Чувство направления подсказывало мне, что до поверхности еще весьма далеко. «Удерживайте позицию!» — приказал я, сразу забыв о злости на чудаковатого техножреца. Я поспешил вперед, чтобы присоединиться к Хейл. За мной последовал знакомый запах Юргена. Вскоре мы нагнали Ланта и Симлу. Большой специалист по тяжелому вооружению посмотрел, как мы обгоняем его, и стал готовить огнемет. Теперь мы оказались на линии его огня, так что это проявление инициативы оказалось гораздо менее ободряющим для меня, чем могло бы. Когда мы приблизились к позиции Хейл, я выключил люминатор. Юрген последовал моему примеру. За секунду до этого я по привычке закрыл глаза, чтобы зрение быстрее приспособилось к темноте. Разница между жизнью и смертью в тяжелых ситуациях почти всегда определяется подобными мелочами. К моему облегчению Хейл также затушила свой фонарь, не знаю уж благодаря опыту или природной сообразительности, так что когда я присоединился к ней, мои чувства уже достаточно обострились. «Там, сэр!» Шепот исходил от одной из глубоких теней, с которой почти целиком сливалась эта женщина. Ее кожа была очень темного оттенка, почти цвета рекафа. Это является чрезвычайно редкой чертой для Вальхальца. Вероятно, в результате того, что обитают под землей, они обычно склонны к более легкому сложению и светлому цвету кожи. Цвет кожи Хейл является в то же время нормальным для многих миров в Секторе, где белый цвет кожи, типичный для ее родного мира, показался бы столь же необычным. Так что, возможно, кто-то из ее предков обосновался на Валхале после того, как по какой-то причине покинул родной мир. И Хейл использовала свое естественное преимущество на полную. Когда женщина пошевелилась, фокус моего зрения попал в её силуэт, подсвеченный мягким сероватым сиянием, я облегченно выдохнул, поскольку уже был готов увидеть болезненное зеленоватое свечение, наполнявшее гробницу некронов, в которой мне довелось побывать ранее. Осознание того, что к чему бы мы ни приближались, оно не имело к этому врагу никакого отношения, обрушилась на меня чем-то похожим на эйфорию. «Движение?» – спросил я, и Хейл покачала головой. Этот жест в был практически неразличим. Я скорее почувствовал, чем увидел его. «Пока ничего», – добавила она. «Хорошо». Я на секунду замер, позволяя своим чувствам туннельной крысы приспособиться к изменившейся обстановке. Когда глаза полностью адаптировались, бледное сияние, казалось, усилилось и в более темном камне наметился едва заметный размером с подушечку моего большого пальца неровный диск, вокруг которого все было абсолютно черным. Воздух, окружавший нас, слабо колебался, был полон влаги и острого запаха холода. Каким бы невозможным это ни казалось, но выглядело все так, будто впереди был выход на поверхность. «Полагаю, мы пришли», – заключил я. «Но мы же, конечно, слишком глубоко под землей», – спросил Логош, возникнув рядом со мной. Погруженный в свои мысли, я не заметил, что он и вязался следом, и вздрогнул к его явному удовольствию. «Это может быть нам расщелины», – высказал предположение Юрген. «Догадка показалась мне весьма достоверной. Мой помощник вырос в мире, подобном этому». Я кивнул. «Это объяснило бы и мертвого орка. Он мог просто упасть в эти тоннели». Возможно, его убило падение, и Амбуллу, притащившему его в гнездо, просто повезло. Хотя, насколько подсказывал мой опыт, для того, чтобы наверняка прикончить зеленокожего, необходимо нечто большее, чем падение с нескольких сотен метров, особенно если ему посчастливилось рухнуть вниз головой. «Значит, вся эта экспедиция оказалась в конечном итоге просто чудовищной потерей времени», заключил Логаш. «Я покачал головой. Совсем нет. Если один орк нашел дуру, остальные тоже могут это сделать, а по веревке они лазают не хуже других». Это, конечно, было не совсем правдой, потому что орки всегда оставались неповоротливыми грубыми тварями. Но в то же время они обладали упорством и стойкостью, и этого могло оказаться достаточно. «Тогда лучше пойти и проверить», — сказала Хейл. «Наверняка больше из удовольствия поспорить с техножрецом, чем в поддержку моего решения. Но даже такое проявление солидарности оказалось весьма к месту. Полагаю, что так», — произнес я и двинулся вперед, в то время как остальные заняли позиции вокруг меня. Свечение усиливалось, едва заметный поток воздуха становился ощутимей, и почти терпимые прежде температуры тоннеля быстро понижались. Я все чаще ёжился под плотной тканью шинели. «Пахнет снегом», — осторожно произнесла Гриффин. «Должно быть мы уже близко». Я был готов принять ее слова на веру. В конце концов, сержант знал о снеге и льдене меньше, чем я о тоннелях. Я слегка удивился, заметив, что даже стоическая вальхоланка запахивает шнель поплотнее. Если я действительно мог доверять её инстинктам настолько, насколько полагал, это был скверный прогноз погоды. В действительности цель оказалась даже ближе, чем мы предполагали. Мы завернули за угол, обогнув испещренный прожилками камень, к опознанию которого логошем я не потрудился прислушаться, и на меня, подобно удара по лицу, снова обрушился тот вымораживающий кровь-холод, который я ощутил после крушения шатла. На лицо упал слабый луч света, казавшегося после сумрака тоннелей почти ослепительным. «Кишки императора выдохнул я натягивая шарф поверх рта и носа острые царапины боли разбежались по незаслужившим такого обращения легким каким-то удивительным образом амбуловый туннель выбился на поверхность сотнях метров ниже чем это могло быть возможным мы несомненно оказались на поверхности интересно выдал логаш даже не вздрогнув от холода гна император его алгментическую шкуру снег завивался вокруг нас десятками безумных вихрей Колол глаза и заслонял от взгляда все, что бы ни находилось перед нами. Техножрец на мгновение задумался. «Вероятно, небольшая долина, врезающаяся в горный хребет. Я оценил такую возможность, наложив в уме примерную догадку о нашем местоположении на орбитальную съемку, которую наблюдал на гололитическом экране мастика Частоты Сердца. Вполне вероятно, что мы прошли сквозь сердцевину гряды, которая составляла одну из стен долины, укрывший перерабатывающий комплекс, и попали на дно какой-то трещины из тех, что взбегали по другой стороне». Если так, то новость это была и хорошая, и плохой одновременно. Плохой, потому что, вне сомнений, это был проход по тоннелям, который нарушал нашу оборону, но с другой, положительной стороны, мы должны были находиться на большом удалении от основной массы осаждающих орков. Так далеко по эту сторону хребта могли забести только заблудившиеся или разведывательные отряды вроде того, с которым мы столкнулись при высадке из шаттла. Даже при том, что я уже и так дрожал, сама мысль об этих отрядах добавила холодку. Было невозможно сказать, сколько таких групп откололось, чтобы опередить основное наступление. Скорее всего, не так уж и много. «Команда», как их называют, заимствованное слово одной из человеческих культур, согласно орде Диологус, потому как орки не способны с подобной точностью различать понятия самостоятельно. Достаточно редки среди вооруженных сил зеленокожих. Большинству из них не хватает выдержки, или говоря напрямую, сообразительности на что-либо, кроме лобовой атаки превосходящими силами. Что делает тех немногих, которые способны на большее, редкое, но значительное, несмотря на их ограниченное число, угрозой, потому как обычно им удается захватить свои цели совершенно врасплох. Если одна из них обнаружила потайной вход в тоннель и доложила о своём открытии, сюда теперь могла двигаться целая зеленокожая армия. Возможно, не целая, но все равно достаточно большой контингент, чтобы доставить нам головной боли, вырвавшись позади наших оборонительных порядков. Конечно, они и так минуты не продержатся с подходом Гарганта, но тут уж мне оставалось только приложить большой палец к ладони. Жест, приносящий удачу, который Каин, кажется, сохранил с раннего детства, где бы оно по-настоящему не проходило. За то, чтобы Кастин удалось придумать какую-то стратегию, как разобраться с ним, пока мы тут мотаемся по туннелям.